Глава 9. Играй, Адель, не знай печали. Хариты, лель, тебя венчали, И колыбель твою качали. Твоя весна тиха, ясна, Для наслаждения ты рождена. Александр Сергеевич Пушкин. Играй, Адель. О, как убийственно мы любим, Как в буйной слепоте страстей, Мы то всего вернее губим, что сердцу нашему милей. Давно ли, гордясь своей победой, ты говорил, она моя. Год не прошел, спроси, Света, что уцелела от нее. Федор Иванович Тютчев. О, как убийственно мы любим. И снова кафе, столик у окна. И снова полноватая рыжеволосая девушка напротив. только на этот раз усталая и измученная. «В твоем мире нет магии. Мне с каждым разом все труднее связываться с тобой». В очередной раз пожаловалась она и добавила, «Выбирай из Арторинов попроще. Они будут благодарны за возможность начать новый род и обязательно станут верными спутниками жизни». Я сглупила, когда поддалась на уговор Ирения. Он слишком красиво говорил». «Когда я смогу вернуться?» Решила я уточнить. «Не раньше, чем через год, прости!» Вымученно улыбнулась Марита. «Есть расы, которые способны возвращать в родные миры и через более короткий срок, но они не контактируют ни с людьми, ни с Артуринами». Я в очередной раз проснулась посреди ночи. «Сколько раз здесь?» «Вроде бы шестнадцать». И двенадцать созданы богами. На кого конкретно намекала Марита? И стоит ли искать представителей этих рас? Заснуть так и не удалось. До утра я лежала на мягкой постели, вспоминала родителей, брата, подругу и тихо плакала в подушку. На душе была горько и тоскливо. Почему-то именно в эту ночь сильнее, чем раньше, хотелось вернуться домой. К любимым людям и давно привычному образу жизни. Утром, тщательно умывшись, чтобы скрыть следы слез и убрать припухлость под глазами, я нарядилась в нежно-розовое платье прямого покроя с узким лифом, открытыми руками и глубоким декольте. Марити ни цвет, ни фасон не шли. Но мне почему-то очень хотелось показать Треймар что та, кого они пытаются заполучить жены, внешне может быть совсем не привлекательной. Глупый шаг, детское поведение. Но я устала ощущать себя ценным призом в гонке женихов. И не торы женихи уже сидели за столом, все трое, одетые в официальные костюмы темных цветов. Они ожесточенно спорили о чем-то на незнакомом языке. Но едва я вошла в зал, замолчали и поднялись. Доброе утро, Леса. Обаятельно улыбнулся Арни, стоявший у моего кресла. Вы великолепно выглядите. Я выдавила из себя благодарную улыбку. Мне почему-то казалось, что Ниттор догадался о моих ночных слезах и решил таким образом меня подбодрить. Хотя, скорее всего, я лишь принимала желаемое за действительное. Равнодушно накалывая на вилку то рыбу, то овощи, я бездумно смотрела перед собой. Не хотелось ни общаться, ни учиться. Вообще ничего не хотелось. Впрочем, Арни явно ценил время и не собирался потакать моему настроению. Едва я отложила в сторону столовые приборы, он поднялся. Леса, у нас осталось не так уж много времени. Предлагаю возобновить занятия». Естественно, отказа он не принял бы, а потому я кивнула, и мы направились в одну из комнат на втором этаже, чтобы отработать жесты и походку. «Почему в башне такой странный температурный режим?» Задала я вопрос, пока мы поднимались по лестнице. «В комнатах тепло, коридоры холодные». «Коридоры?» «Территория тумана, леса, Место, где он набирается сил, если можно так выразиться». Я слабо поняла, что имелось в виду, но кивнула. Что ж, еще одна загадка разъяснилась. Два часа занятий пролетели как единый миг. Почувствовав, что ноги начали подкашиваться, я буквально упала на один из стоявших у стены невысоких пуфиков. «Перерыв! Иначе до обеда я не доживу!» Выдохнула я. «Как скажете, Лесса!» Арни опустился на пуфик рядом. «Меня беспокоит знакомство Мариты. Я привалилась спиной к стене. Как я узнаю, с кем из Нати она общалась?» Насколько мне известно, Марита редко посещала императорский дворец и никого не приглашала к себе. Она вела замкнутый образ жизни. Задумчиво откликнулся Арни. «Но вы правы. Кто-то из знакомых может оказаться у вас на пути. Поэтому прошу во дворце никуда не выходить без моего сопровождения». Я кивнула. «Что ж, вполне логично». «Император!» Вспомнила я. Марита, его племянница, они общались. Как мне вести себя с ним? Император, мужчина не особо чадолюбивый. Ни с Маритой, ни с собственными детьми он близко не общался. А потому заподозрить что-либо вряд ли сможет. Уже легче. Хотя подводных камней на моем пути все равно найдется предостаточно. Арни, начала была я и запнулась. наткнувшись на странно блеснувшие глаза не Тора. «Я что-то не то сказала? У вас не принято называть друг друга по имени? Тогда прошу меня простить. В моем мире к я часто обращалась именно так, пусть и на «вы». Все в порядке, Леса. И опять эта обманчиво мягкая улыбка. Небольшие особенности этого мира. Что именно вы хотели спросить? Понятно». Правду не скажет. Что ж, надо будет запомнить и уточнить у одного из женихов, только наедине. Почему так много раз? Шестнадцать в одном мире не слишком ли много? Кто вам назвал это число?» Нахмурился Арни. «Я замялась. Вот что значит не разбираться в местных реалиях. Не Тора мой вопрос как минимум удивил». «Какова же будет его реакция, когда я расскажу о голограмме на закрытом этаже?» «Эта информация держится в тайне. Василий ей не владеет. Рени не стал бы распространяться. В книгах ее найти невозможно». Продолжал внимательно, следя за моей реакцией Арней. «Я догадываюсь, где вы могли узнать об этом, но доступ туда родственная душа получить не может». «Пусть даже и переселившись в другое тело. Последний этаж замка, верно?» «Я кивнула, слабо понимая, о чем речь. Вы прошли без проблем?» «Хотите спросить, не было ли попытки причинить вред телу?» — уточнила я. «Нет, дверь открылась мгновенно». Арни нахмурился еще сильней, хотя, казалось бы, куда больше... «Марита могла передать вам часть силы, могла заставить туман и замок подчиняться вашим приказам, но допуска на последний этаж вы не получили бы. Поэтому я хотел бы узнать, кто же вы, Лесса? Боюсь, некоторые ваши способности многое меняют в уже сложившемся порядке. Так кто же вы?» «До разговора с вами я ответила бы, что я попаданка», бесцеремонно выдернутая в этот мир капризной магичкой, пробормотала я, чуть прикрыв глаза. А теперь не знаю, что опасного в этом знании. Из шестнадцати раз постоянно контактируют между собой лишь семь-восемь. Последовал удививший меня ответ. Остальные находятся на запретных землях и вырваться оттуда не могут. «Этакая резервация!» Понятливо кивнула я и открыла глаза, встретившись с напряженным взглядом Марня: «Клянусь, я понятия не имею, почему меня пропустили на тот этаж. В данный момент я готова была поверить любому объяснению, вплоть до потерянной в детстве сестры». «Марита – единственная наследница. У ее родителей никогда не было других детей». Словно следя за ходом моих мыслей, сообщил Нитор. Что ж, логичное, пусть и не очень правдоподобное объяснение не подходит, а жаль. «Хозяйка туманов – это титул, звание или что это?» «В общем, неважно. Я лишь хотела спросить, сколько таких хозяек может быть в семье? Мать Мариты такой магией владеет?» «Я понял вопрос», – кивнула Арни. «Хозяйка у тумана всегда одна». До того, как Марита вступила в полную силу, так именовалась Осинора, ее мать. Но затем, после ритуала, хозяйкой стала Марита, как молодой сосуд для вмещения сильной магии. Явно процитировал Нетор какую-то книгу. «Теперь у Асиноры есть лишь обычная бытовая магия, остальная мощь принадлежит ее дочери». «Вот как! Очень интересно!» Но тогда получается, что в отсутствии Мариты этой мощью владею я? Да, Лесса. Оказывается, я задумавшись произнесла вопрос слух. И мы возвращаемся к закономерному вопросу «Кто вы?». Все, что мне оставалось, это пожать плечами. Понятия не имею. Была бы рада, если бы кто-нибудь помог мне ответить на этот вопрос. Еще один внимательный взгляд, и Арни кивает. Что ж, Леса, оставим на будущее поиск ответа на этот вопрос. А пока вернемся к занятиям. Я поморщилась, хоть и понимала, что не Тор прав. Вы умеете танцевать, Лес? Я не особо, а после аудиенции вроде бы ожидается то ли бал, то ли торжественный прием. С удовольствием стану вашим партнером. Через час об удовольствии речи уже не было. Мне казалось... Что если бы не воспитание Арния, он уже обучил бы меня местному мату. Причем подробно рассказал бы о каждом выражении. Наконец-то с губ не то расползла топриторная улыбочка, с которой он так напоминал мне змею. Теперь лицо было сосредоточено и замкнуто. Арний будто старался не дать своим эмоциям прорваться сквозь воздвигнутую им самим стену. Я могла его понять. и в своем теле я двигалась далеко не всегда грациозно, но тогда я была худая, как щепка. Сейчас же в теле девушки с излишним весом я сама себе напоминала слона в посудной лавке. К ужину мы оба, переодевшись, спустились измученные, усталые и хмурые. Василий и Рене, свежие отдохнувшие, смотрели на нас обоих с превосходством и какой-то садистской радостью, как будто говоря... Вы искали уединение якобы для занятий, вы его получили. Ну что, рады теперь? На этот раз, ощущая жуткую усталость в теле и чувствуя, как мозги перестают работать, я позволила себе, кроме мяса и овощей, немного сладкой сдобы. Пирог с вишней просто таял во рту. И я, заставив себя забыть о фигуре, насладилась двумя небольшими кусками. Очередной день подходил к концу. У меня оставалось не так уж много времени. Через двое суток нам нужно было появиться во дворце, а через трое я должна была подтвердить свой выбор или сделать новый. После ужина Арни, снова улыбаясь, на этот раз вымучена, предложил мне отправиться в библиотеку. В очередной раз нагружать мозги. «Конечно, я согласилась». так как боялась, что уже завтра меня начнет бить нервная дрожь из-за страха разоблачения. Я составлю вам компанию. Почему-то поднялся со своего места Василий. Странно, но Арни не стал возражать. Втроем мы засели за книги, и уже через некоторое время в моей голове образовалась настоящая каша. Не понимаю. Я отодвинула от себя один из талмудов. Изначально говорится о трех расах – арторины, люди, драконы. Потом вот здесь, на десятой странице, утверждается, что главных рас, которым подчиняются остальные четыре. Какая четвертая? Откуда она взялась? Мужчины переглянулись, в этот раз, видно, решив выступить единым фронтом против одной глупенькой попаданки. «Эльфы! Рита!» Снизошел до объяснения Василий. Еще и эльфы. Забыв о правилах приличия, раздраженно закатила я глаза. Откуда они здесь? Если раз было три, каким образом в этом мире появилась четвертая? Они появились порталом из другого мира. Перехватил инициативу Арни. По договоренности с драконами заселили часть одного из континентов. Сначала некоторое время жили обособленно, потом постепенно начали смешиваться с остальными тремя расами. «Ох, господи! Прямо-таки эпическая фэнтези местного гения! И за что мне все это? Мне, циннику и реалисту до мозга костей!»